Я только смелиться захотел, Соня, вот вся причина. — О, молчите, молчите! — вскрикнула Соня, всплеснув руками. — От Бога вы отошли, и Бог вас поразил, дьяволу предал. — Кстати, Соня, это когда я в темноте лежал, и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня, а? — Молчите, не смейте, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете, о, Господи.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 Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки. Мне надо было узнать тогда и поскорее узнать, вошли я, так все, или человека. Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? тварили я дрожащая или право имею? — Убивать? — Убивать-то право имеете, — всплеснул руками Соня.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 — вскричал он вдруг в судорожной тоске. — Оставь меня!